Справедливость для избранных Ипотечная катастрофа поставила под сомнение справедливость отнесения США к преуспевающим цивилизованным странам, повсеместно принятым критерием которых является равенство граждан перед законом. Этот критерий должен защитить слабых и гарантировать справедливый суд для всех. В Америке в период пробуждения кризиса субстандартной ипотеки ничего подобного не происходит. Равенство перед законом означает, в частности, безопасность права собственности. Скажем, если вы должны деньги за дом, то банк не может отобрать ваше имущество, не следуя предписанному юридическому процессу. Но в последние недели и месяцы мы столкнулись с тем, что людей лишали права владеть жильем даже в случаях, когда у них не было долгов. Для банков подобное – всего лишь сопутствующий ущерб. Еще миллионы американцев должны быть выставлены из собственных домов в дополнение к приблизительно 4 миллионам в 2008 и 2009 годах. Вероятно, темп увеличения количества лишений права выкупа заложенного имущества так и повышался, если бы не вмешательство властей. Сокращение юридического процесса, неполная документация и распространенное мошенничество среди банков было причиной миллионов сомнительных займов во время нарастания пузыря недвижимости, а они, в свою очередь, усложнили приведение в порядок погруженной в хаос системы. Для многих банкиров это лишь детали, которым можно не придавать значения. Большинство людей были выселены из домов, за которые они не заплатили ипотеку, и в большинстве случаев те, кто их выселял, имели на это законное право. Но американцы не должны довольствоваться справедливостью в среднем. Мы ведь не говорим, что большинство людей, отбывающих пожизненный срок, получили справедливый приговор за свое преступление. Судебная система США требует большего, и мы создали процедурные гарантии, чтобы удовлетворять этим требованиям. Банки хотят сократить эти процедурные гарантии. Нельзя позволить им это сделать. Здесь уместно вспомнить то, что произошло в России, где нормы права, Законы о несостоятельности, в частности, использовались как легальный механизм замены одной группы владельцев на другую. Судей подкупали, документы подделывали, и все проходило гладко. В Америке коррупция находится на еще более высоком уровне. Судей подкупают не нечасто, но сами по себе законы коррупционны, так как они появляются благодаря вкладам компаний и лоббистов. Это называется «коррупцией по-американски». Широко известно, что банки и ипотечные компании были вовлечены в сомнительные схемы займов, наживаясь на наименее образованных и финансово осведомленных, чтобы иметь возможность давать кредиты с максимальными комиссиями и огромными рисками. Справедливости ради стоит отметить, что банки пытались нажиться и на более финансово опытных, например, вспомним ценные бумаги Goldman Sachs, которые были обречены на провал. Они использовали всю свою политическую мощь, чтобы предотвратить появление новых законов, предотвращающих грабительские займы. Когда стало ясно, что люди не смогут выплатить то, что они заняли, правила игры изменились. Законы о несостоятельности усовершенствовали и создали систему частично законтрактованного труда. Человек с кредитом, скажем, равным 100% его дохода, мог быть принужден к тому, чтобы отдавать банку 25% своей прибыли. Дохода до налогообложения в течение всей жизни, потому что банк имел возможность каждый год накидывать 30% к тому, что человек уже был должен. В результате долг, Ипотека держателя во много раз превышал сумму, которую банк когда-либо получил бы, но, тем не менее, четверть всей своей жизни должник работал бы на банк. Когда прошел этот новый закон о несостоятельности, никто не возмутился тому, что он вступает в конфликт с ненарушаемостью договора. Заемщики влезали в долги, и когда это время для них становилось непосильным, более человечный и экономически оправданный, Закон о несостоятельности мог бы дать им шанс начать все сначала Он также стимулировал бы кредиторов выдавать кредит только тем заемщикам, которые смогут его выплатить Но банки, по всей видимости, были уверены, что пока республиканцы стоят у власти, они смогут выдавать губительные займы, а затем поменять закон, чтобы выдавить из бедных последние соки Из того, что одна из четырех ипотек в США выдается на заведомо невыгодных условиях с большим долгом, чем цена дома, следует, что единственный способ справиться со всем этим беспорядком – это снизить стоимость имущества, взятого в долг. В Америке есть специальная судебная процедура на случай банкротства компании под названием «Глава 11. Закона о банкротстве». которая позволяет быстро реструктуризировать долг путем снижения его стоимости и перевести его часть в собственный капитал. Несомненно, в сложное время важно поддерживать функционирование предприятий, чтобы сохранить рабочие места и темпы роста, но также не стоит забывать поддерживать семьи и сообщества, поэтому Америке нужна глава 11 закона о банкротстве домовладельцев. Кредиторы возражают, что этот закон нарушает их право собственности, но практически все изменения в законах и правовых актах приносят кому-то пользу за счет других. Когда в 2005 году прошел закон о несостоятельности, кредиторы были в выигрыше, они не беспокоились о том, как закон повлияет на права должников. Растущее неравенство в сочетании с ущербной системой финансирования политических компаний несет в себе риск того, что правовая система США превратится в пародию на правосудие. Некоторые все еще будут называть его «равенством перед законом», но оно не будет защищать слабых от сильных. Напротив, оно позволит сильным эксплуатировать слабых. В сегодняшней Америке гордая «справедливость для всех» Сменилось более осторожным. Справедливость для тех, кто может себе ее позволить. А количество людей, которые могут позволить себе справедливость, стремительно уменьшается.